Я видел очень хороший сон. В нём обнимал свою последнюю любовницу, страстно целующую меня, и уже устремился к сокровенному, но был разбужен приличным пинком в бок. Мгновенно вскочив, я принял боевую стойку и увидел перед собой огромного седоусового воина. Ростом он всё-таки уступал мне сантиметров 20, но в плечах был в полтора раза шире. Он стоял и, глядя на меня, довольно усмехался. "Ну ты паря здоров спать. Только тынка Амира разбудишь". Я озирался в недоумении. Вроде бы вчера заснул в сене рядом с активно пердящим во сне вейка, а тут было какое-то длинное помещение с рядом топчанов и несколькими узенькими окошками, затянутыми непонятно чем. Через широкую открытую дверь Задувал морозный воздух, вдувая ночную вонь. "Это что?" удивлённо озираясь вокруг, спросил я, удивляясь, как легко слетают с моего языка слова древнерусской речи. "Это это место, где из таких ополченей, как ты, воинов делают, а за тебя сам Яровит попросил. Уж для него я постараюсь." И с этими словами он кулаком, одетым в латную рукавицу, ловко откнул мне подложечку. Я, совершенно не ожидавший такой подляны, упал, скрючившись и широко открытым ртом пытался вдохнуть воздух, который никак не шёл в мои лёгкие. Горестно покачав головой, старик сказал: "Что вы сейчас же был во дворе?" и вышел. Я потихоньку, кряхтя, поднимался с пола. В голове была сумятица. Проснулся после хорошего ужина в какой-то казарме, сразу получить в подрых, да ещё каким-то чудом понимать древнерусский язык и говорить на нём. Да, подумал я, без магии здесь не обошлось. Что ж ты, Коля, так расслабился? Специалист по убийствам называется. Дажил. Простецкие удары пропускаешь. Когда я, покачиваясь и держась за живот, вышел во двор, то меня встретил дружный хохот двух десятков здоровых парней, одетых в кожаные куртки и штаны. На ногах у них были легкие поршни. «Десять кругов вокруг града!» — ряфнул дядька, или кто он там был, и толпа понеслась к воротам небольшой крепостицы, в которых был хорошо виден берег широкой реки. Снег около деревянной крепостной стены был хорошо утоптан. Было видно, что бегают тут много и долго. Я бежал вместе со всеми по скрипящему снегу, вдыхая свежий морозный воздух, и даже появилось давно забытое ощущение, как в первой молодости. Когда так же бежал марш-бросок на 30 километров, и появлялось такое же ощущение бездумия, потому что знаешь, что когда достигнешь цели, тебе поставят задачу, и уже тогда ты включишь свою соображалку и будешь думать, как с меньшими потерями и большей удачей её выполнить. А пока тебе командуют: беги. Бежишь с пустой головой и ничем не размышляешь. Я обежал вместе с моими товарищами, нисколько не отставая, дыхание не сбивалось, и даже захотелось прибавить темп и прибежать первым. Что я и сделал? обошел размере набежавших парней и чуть ли не на круг обошел их на последних минутах. «Что, бегать умеешь?» – на хмуре брови сказал наставник. «Это хорошо. Убежать сможешь, если что. А вот, чтобы догнать, придется тебе еще десять кругов пробежать». «А ну, тихо!» – прикрикнул он на вновь заржавших парней. «Сейчас еще и вы сбегаете». Я вздохнул и отправился на новую пробежку. Когда я высунув язык, прибежал во двор казармы, там вовсю шли бои на деревянных мечах. Мне тоже был выдан меч, и напротив меня встал щуплаватый паренёк, который за пару минут показал, чего я стою в этом деле. "Стой, стой!" завыпил Ратибор, мой учитель, которого уже несколько раз при мне так назвали. "Тебе с тобой ясно". Я-то думал, я ради такого неумеху не пришлёт. Но, видно, правду сказал. С самого начала надо тебя учить. Но тут раздался звон колокола, оказывается, к обеду. И все нестройной толпой отправились в казарму. У всех там уже были и деревянные миски, и ложки. И угрюмая бабка быстро из котла наложила полные миски кулеша. У меня же ничего не было. И я озирался по сторонам, пока Ратибор не ткнул меня носом под топчан. Где лежал заплечный мешок. В мешке лежали какие-то припасы, в том числе и миска и ложка, которые тут же пошли у меня в дело. В ходе обеда я пытался переговорить со своим товарищем, но те на контакт не шли и быстро сворачивали разговор, не отвечая на вопросы. Подошедший Ратибор прояснил ситуацию. "Они тебя, Костя, ещё долго дечиться будут. Да и ведь не просто так пришёл". «За тебя сам Яровид просел. Привез тебя спящего на влакуши. Неделю сказывал, вез. Сказал, что во сне тебя научил разговаривать по-людски. Эдкого дива срод не слыхивал. Вот смотрю на тебя и думаю, что в тебе такого? Ну, дубина здоровенная. И все. Не умей ни воинских, ни ухваток». «Это как это, ухваток никаких? А давай Ратибор на ножах с тобой сразимся?» обиделся я. «Хо-хо-хо-хо! Да ты обидчивый! А ведь на сердитых воду возят!» — засмеялся Ратибор. «Хорошо. Может, чем и удивишь старого вояку. Вот часок передохнем и покажешь свою удаль молодецкую!» «Ратибор, уж раз начали разговор, то хоть объясни, где я нахожусь. Что это за место?» Тот выпучил на меня глаза. Да что ж тебе Еровит даже не сказал, куда отправил? Ротибор, ты лаптем тоже не пригидывайся. Сам, наверное, видел, как я здесь очутился. Старик лубнул со себе в усы. Да, велик волх Еровит. Наши монаси в бесильной злобе на него ходят, а сделать не могут ничего. А сейчас ты в Воловдьоке находишься, только не в самой крепости, а в малой крепостице для новичков. Чтобы пока они снаровку военную получают, никто их до смерти не довёл, а то народ разный у нас бродит. Я слушал и прикидывал. А лодёки это что же, старая Ладога? А река, наверное, Волхов. Ратибор, а Ртибор, а год-то нынче какой? Тот опять с удивлением посмотрел на меня. И где тебе такого еровита откопал? Говоришь, как каша в рот набрал. «Меч держишь, как пастух, и даже година не знаешь. А ныне год от сотворения мира — 6624-й». Снова я сидел и соображал. Где-то в уголке моей памяти оставалось, что надо отнимать то ли 5550, то ли 5500 лет, чтобы перевести эту дату в современное летоисчисление. Но в любом случае забросил меня Яровит далековато. Небольшой перерыв после обеда я потратил на разборку своего мешка, который, как я понимал, был подарком Еравида. Ничего особенного там не было. Смена одежды из хорошо выделанной кожи, а на самом верху лежал амулет. Серебряная фигурка женщины на волосином шнурке. Когда я взял его в руки, то неожиданно для себя решительным движением отдал на шею и спрятал под кожаную рубашку. Но этот момент меня как будто тряхнул слабый удар электричества. Тело окатило ледяной волной, и через секунду всё прошло. Под сменой одежды лежал нож. Я медленно вытащил его из ножен. Да, это был нож. Не нож в понимании моих современников, а нож, которым можно делать всё: от убийства и выстругивания свистка до рубки дров. Еровит как знал, что у меня уже сегодня будет испытание. Я взялся за рукоятку и проверил баланс. И нож слился с моей рукой, как будто являлся её продолжением. Я вскочил с топчана и махнул ножом перед собой, проверяя дистанцию и вспоминая давно забытые в суете жизни навыки ножевого боя. Молодое тело упруго отзывалось на команды, и мои движения всё убыстрялись. «Ого!» — послышался сзади возглас Ратибора. «Ты что-то действительно можешь?» И вот мы с Ратибором стоим напротив друг друга, а вокруг нас возбужденные навеки рассуждают, за сколько ударов сердца я буду повержен. Но Ратибор в этом уже так не уверен. Я стою перед ним в своей любимой стойке. Даже пригнувшись, я смотрю прямо ему в глаза. «Ого!» Моя правая рука, держащая нож прямым хватом, находится в районе бедра, а левой я могу, используя разницу в длине рук, имитировать удары в голову. Ратибор, наверное, давно уже не пользовался ножом в бою, и несмотря на попытки спрятать руку с ножом, она всё равно идёт у него вперёд, как будто он хочет нанести мечом рубящий удар. Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза, как бы проверяя противника на слабину. И затем я бросаюсь вперёд, отбиваю локтем левой руки его неосторожно вытянутую руку с ножом и продолжаю движение, раскрытой ладонью к его глазам. Ротибор непроизвольно отшатывается, и в этот момент моя правая рука с ножом вылетает от бедра и упирается ему в левое подреберье. Навеки вокруг разочарованно загудели. Послышалось звякание мелких монеток. Видимо, кто-то всё-таки рискнул поставить на меня медяк. Ратибор меж тем нисколько не расстроился. Это так, забава для детей, объяснил он. Главное, что ты не секунду наказался, ведь я больше это проверял. А теперь всё, развлечения закончились. Все за работу! Потянулись дни, наполненные упражнениями, бегом. Наш наставник особо нас не жалел и давал всё по максимуму. И вскоре я почувствовал изменения в себе. Меч и щит перестали быть лишь неими предметами у меня в руках, а с моим соперником, который размазал меня в первой схватке, я уже сражался на равных. Единственное, что огорчало Ратибора, не получалось у меня биться в строю. Всё-таки разница в росте была настолько велика, что парни рядом со мной выглядели как дети, и инстинктивно увеличивали дистанцию. Когда я начинал работать оружием и разрывали этим строй. Да, к тому же стали они побаиваться меня в вооруженных схватках. И теперь же Тибор был вынужден лично заниматься со мной. Чему я был только рад, потому что многому мог научиться у этого воина, прошадшего огонь, воду и медные трубы. Я же теперь, кроме работы с оружием этого века, пытался восстановить все мои навыки. которые мне были необходимы когда-то. Сегодняшний вечер ничем не отличался от всех остальных. Вот только легла на сердце какая-то тоска и печаль. На Вики ещё переговаривались о чём-то, вспоминая беззаботную жизнь в деревне, а я лёг на топчан и закрыл глаза. Наверное, я заснул, потому что неожиданно перед моими глазами возникло встревоженное лицо Еровида, и он прошептал: Востя, просыпайся, только тихо. Я, не пошевелившись, открыл глаза. В почти полной темноте, чуть-чуть просветлённый лучами луны, проходящей через замёрзший бычий пузырь в окошке, было видно какое-то шевеление. Я, стараясь не двигаться, нащупал рукой свой нож, лежащий под подстилкой подпочина с правой стороны, и крепко сжал рукоятку. Слева, где спал мой пока единственный приятель Ефимка, который смог преодолеть страх перед посланцем Яровида, послышался небольшой шум, а потом на пол начала капать кровь. Перерезали горло. Пронеслось в голове. И тут надо мной склонилась бородатая голова в шлеме, пахнущая рыбьим жиром, и я со всей силы вогнал ей нож прямо в открытый рот. Троп побийцы молча мягко упал на меня. Я как мог старался принять его тише, но это плохо получилось, и с другой стороны послышалась тихая финская речь. Я нырнул между топчинами и резким взмахом ножа ударил туда, где по моим предположениям находилась нога второго душигуба. Попал я удачно и сразу перерезал сухожилие. Раздался громкий крик. И тяжёлое тело упало около меня. Этот крик разбудил всех оставшихся в живых, и в помещении началась жуткая давка. Распахнулись двери, и внутрь кинули горящий факел. Где-то ударили в набат. Раздались крики: "Сон, сон! Война пришла! Навеков всех перерезали!" Я быстро оделся, кашляя от дыма, разъедающего глаза и горло, и надев свой сидр за плечи, и, схватив в одну руку нож в другую меч, выскочил на улицу, по пути расшвыривая всех, как котят. Выскочив из освещенного горящим факелом помещения, я почти ничего не видел и только чудом увернулся от свистнувшего рядом меча. Ткнув противника ножом в печень, я скользнул за него и попытался сориентироваться в происходящем. А дела были не уха. Почти весь двор крепостицы был заполнен здоровыми бородатыми сомолаенинами, дорубавшими нашу молодёжь, и только в дальнем углу, где в каморке жил Ратибор, слышалась рогонь и удар мечей. Крикнув во весь голос: "Ратибор, я иду к тебе!" я ринулся в ту сторону. Здоровые для наших ребят сумя были для меня почти подростками и разлетались в стороны как кегли. Когда я уже приближался к нему, Роттибор что-то крикнул мне. Я не понял и продолжал пробиваться к нему. Когда я был почти рядом с ним, он снова крикнул мне: "Рядора, где кольчуга?" или берсерком себя возомнил. И ловко метнул нож мне за спину. Обернувшись, я увидел Фина с сербалетом в руках, который медленно падал вперёд прямо на своё оружие. Роттибор крикнул мне: Прикрывая спину, сейчас пойдём косить. И выхватил второй меч и, работая двумя мечами, устремился вперёд. Я в меру своих сил старался уберечь его от ударов с фланга, и пока мы обходили двор, остатки навеков становились справа и слева от меня, и с рытибором на остриё атаки мы вырвались из крепости, чуть не ставшей нашей ловушкой. За нами, в общем, никто не гнался. В крепости начался пожар, и фины стремились как можно больше набрать добра, пока всё оно не превратилось в пепел. Мы остановились сразу, как только вошли в лес, и скрылись за большими елями. Нас было всего 7 человек. У большинства были мелкие поверхностные раны и синяки. Я, к моему удивлению, не получил ни царапины. Но на веки таращились на меня в ужасе. А короче Борни предложил мне вытереть лицо снегом. Оказывается, всё оно было покрыто кровью, вытекшей из зарезанного мной ночного татя. Мы молча смотрели, как усиливается пожар, и скоро из ворот потянулась вереница свиев, нагруженных добром. Из-под высокого берега показался сонный обоз, и они со смехом и шуточками начали скидывать добычу на сани. В свете луны было хорошо видно, как всё было погружено, и пеший отряд быстрым шагом направился в сторону Аладьёки, а босс пока оставался на месте. Ратибор даже затаил дыхание, подсчитывая количество обозников. Вот гады, нас даже за людей не считают. Думают, мы уже к Аладьёке подбегаем. А мы сейчас этот обоз и прихватим. О, вот, смотрите, там 10 саней. Остальные уже ушли с главными силами. Значит, 10 воищеков раненых, по-моему, они дорязали. Никого в сани не принесли. А, и фимку кончили. Хороший лучник был. Но ничего, и мы ныли камшиты. Давайте, хлопцы, за мной. И мы тихо, как могли, начали спускаться с высокого берега к Волхову. Странный след ушедшего вперёд другого обоза был хорошо виден, и мы бежали по нему за Ратибором, когда он резко остановился, то мы в горячке налетели на него. "Стойте, здесь их перенимать будем". Место действительно было хорошее. Волхов делал крутой изгиб, и навишившие над берегом ели при повороте скрывали идущие впереди сани. "Так, первых всех режем, с последними надо поговорить". с командовал Ротябор. Укрывшись за ёлками, мы молча ждали. Уже начало светать, когда мы услышали скрип упряжи и негромкие голосовщиков. Сидящий на первых санях напевал нехитрый мотивчик. Услышав эту песню, Ротябор тихо выругался. "Гостя, сможешь напеть это, когда я кончу твой пивона?" "Я попробую, может, получится. Надо, чтобы получилось." И действительно, когда первые сани повернули за ель, мы с Ратибором одновременно прыгнули в них. И Ратибор одним взмахом ножа перехватил глотку пожилого фина и спрыгнул, а я, схватив вожа, продолжив напевать этот мотив, повёл сани к берегу. Сзади меня слышались негромкие звуки, и наконец раздался чей-то истошный крик. Видимо, один из навиков с первого раза не смог зарезать своего врага. Когда я обернулся, позади меня стояли восемь саней. В последних Ратибор держал за шкирку молодого парня, а десятые, сделав крутой поворот по речному льду, быстро удалялись в обратную сторону. Когда я спросил, почему бы нам не догнать и этих, Ратибор махнул рукой. «Пусть шай едет, далеко все равно не уйдет. А у нас сейчас будут дела поважнее. Надо будет разузнать». Что за гости, таких нам пожаловали? Эй, ребятки, давайте костёр быстро запалите. Через 20 минут у нас горел хороший костерок, на котором грелся до красна нож, отобранный у последнего возщика. Тот сидел, связанный у дерева и насмешливо глядел на нас. Смотри, смотри, пробурчал Ратибор. Сколько таких смотрело. А потом как соловьи заливались. Но пытать парня не пришлось. Когда жёлто-красный кончик ножа остановился у его глаза, который держал раскрытым один из навиков, вождь действительно запел, как соловей. Один из наших навиков неплохо понимал по-фински и переводил. А ничего интересного он и не рассказал. Это не была война, как подумал Ратибор. Ещё осенью шведские купцы узнали, что в Володьёки Будет строиться новая каменная крепость. Новгородский посланник Павел, причувствуй неприятности, решил сделать город неприступным. И старая древняя крепость уже разбиралась. Никто не рассчитывал, что финское племя с уми зимой припрётся через Ладогу, узнав, что город беззащитен, рискуя своими жизнями, чтобы неизвестно что получить в результате. Ведь зимой торговли почти не было. Сам вождь их тоже был ещё тот прохиндей, но ему не повезло. Во время перехода он повредил ногу, и его посадили в обоз. Возглавлял всю эту шайку из примерно 150 человек мелкий вождь, имя которого мы так и не поняли. Парень от страха так заикался и кряпел, что понять его было временами трудно. Нашу крепостицу они сначала даже не заметили. но потом решили все-таки захватить. Им удалось тихо снять часовых и начать тихо убивать на веков, но потом дело не заладилось. Потеряли они на этом около десяти человек, но полученный результат таких потерь не оправдал. Допросив войщика, Ратибор вытащил свой нож и спокойно, как будто это буханка хлеба, его прирезал. «В другой бы раз в холопы продали!» «А сейчас не досуг с ним возиться», — коротко объяснил он нам. Выкинув тело за ближайшие деревья, мы начали генеральный шмон по всем саням. Особо ценного там ничего не было. В основном одежда, продукты. Оружие, которое нам было так необходимо, не было совсем. Быстро перекусив обнаруженными в санях припасами, Мы уселись в них и с комфортом отправились в сторону города, до которого было всего несколько километров. Когда спереди стали доноситься звуки боя, Ратибор скомандовал завести обоз в лес и замаскировать. После этого мы начали выдвигаться к городку. Похоже, что у наших соседей по озеру Нева штурм молодёжи не задался. Старая крепость была ещё практически цела. И её защитники успешно лили кипяток и кипящую смолу на немногочисленных финов, штурмующих крепостные стены. Ретебор, глядя на такое дело, даже просветлел лицом. Эх, засады на обратном пути у нас нет. Всех бы там положили. В это время в нашу сторону со стороны Гратка быстро направились сани, запряжённые тройкой лошадей. Верёвку через дорогу натянуть, быстро! командовал Рутибор. И через несколько минут, с подсеченной верёвкой, кони валялись в снегу, а из перевёрнутых саней и сругоню выбирались два фина. Двумя ударами наш наставник положил обоих. Но там ещё кто-то шевелился. Когда мы начали разбирать рухлядь, накиданную в сане, то обнаружили женщину, завёрнутую в медвежью шкуру. Когда мы развернули её, то в утреннем свете увидели молодую девушку. испуганно глядящую на нас. "Евдокия, ты как сюда попала?" воскликнул Ратибор. "Ой, дядька Ратибор!" обрадованно ответила девица. "Так отец, когда всё началось, думал, с войной пошла, решил меня отправить в Новгород, а эти уроды нас на выезде перехватили, допытались, что я дочь посланника и решили увести, потом, наверное, выкуп требовать хотели. Слава Господу, вы на встречу попали." и она с любопытным взглядом посмотрела на нас. Когда она запрокинула голову, чтобы взглянуть на меня, в ее восхищенных глазах мелькнула искра интереса. «Дядька Ратибор, а кто это твой? Я о таких здоровых у нас не припомню». «А вот это, Дуня, не твоего ума дело», — кратко ответствовал наставник. «Эх, Ратибор, в битве ты, конечно, опытен». А вот так отвечать девушке, только разжечь ее любопытство. Теперь от навеков не отстанет, пока всю подноготную не выпытает, — подумал я. Между тем битва у стен о ладьёке заканчивалась. Незадачливые грабители нестройной толпой устремились к реке, по которой они еще ночью шли в надежде на хорошую добычу. Ратибор с сомнением посмотрел на нас и махнул рукой. «Нет! «Не пойдем. И так не знаю, каким чудом выбрались из заварухи. Ничего еще не умеете. Пусть дружина дело заканчивает, если догонят», — высказал он свое мнение. «А мы еще немного подождем и поедем, благословясь, в город. Думаю, посадник нас за свою дочь отблагодарит». Пока любопытная Дуня расспрашивала на веков обо мне, а те краснели и бледнели перед дочерью посадника, Ратибор отвел меня в сторону, лицо его стало озабоченным. «Костя, у тебя, я видел, крестик на шее висит, правда, с оберегом. Но ведь тебя Яровид прислал, а он, вере нашей древней, предан. Я думал до весны тебя подучить, а дальше Яровид решит. А видишь, как получилось? Придется тебе теперь в дружину городскую идти. Так ты смотри, чтобы про Яровида там молчал». Ратибор. Так ведь и в Дакии уже, наверное, всё у наших парней выпытало. Они всё знают. Что они знают? Ничего. Скажи, Яровит тебя в лесу у больного нашёл? Память ты -то потерял, только имя помнил. А имя-то у тебя кесарское. Простых то так не называют. Император Ромейский так звался. Да и главное, креститься не забывай, и в церковь как все ходи, молиться-то хоть знаешь? Ещё бы, молитвы я знал. Когда побегаешь 2 десятка лет по горам и пустыням за маджахидами, и от них посидишь без воды неделю в обрушившейся пещере, то выучишь все молитвы, потому что есть ситуации, когда надеяться больше не на что. Знаешь их хорошо. На исповедь не забывай ходить. Тебе легче. Раз ничего не помнишь, то и грехов пока нет. И развеселившийся Ратибор подмигнул мне. Похоже, мой наставник не очень усерден в вере Христа, подумал я. Видно, долгое общение с еровидом даёт себя знать. Наш обоз из девяти саней, въезжающий в Владиёки, особого внимания не привлёк. Все были заняты ликвидацией последствий налёта финов. И ещё кое-где догорали пожары, и люди поливали окружающие дома и забрасывали их снегом. Чтобы не дать загореться окружающим постройкам, специальные команды собирали трупы местных жителей и отдельно бандитов, которых, как я понял, просто сожгут. Но когда мы подъехали к дому посадника, то у высоких ворот стояла охрана. Однако суровое выражение лица старшего исчезло, когда он увидел Ратибора. Дядька, ты живой? И открешным делом, когда с вашей крепостицей прибежали, думал, все, пропал, Артибор. А ты еще и дуван взял. А что там у тебя за девять сидит? Не возил бы ты ее сейчас во двор. Посадник лютует, дочка у него пропала. А ты, Радша, посмотри получше-то, кого я привез. Быть не может, Евдокия. Ну, Артибор, и всегда ты успеешь на глаза попасть». «Давайте, проезжайте, сейчас посадник-то обрадуем, а то он уже считает, сколько гривен отдать выкупам придется». Когда мы всей толпой заехали в ворота, то даже широкий двор посадника показался маленьким. Встревоженный шумом сам посадник, дородный высокий мужчина, в соболье и шубе вышел на крыльцо. Наша Дуня тут же кинулась к нему на шею с радостным криком. Смурае лицо посадника осветилось. Ты что ли, Ратибор, мне такую радость доставил? Совсем я у тебя в долгу. Эй, кто-нибудь, быстро чашмёт славную вою, да всем её помощникам. Ратибор, а что это у тебя за дичин такой? Я этого и не видел никогда. Тут Евдокия прильнула к его уху и что-то быстро заговорила. Лицо Павла опять потемнело, но он на Дунины слова ничего не сказал. «Ратибор, пойдем в терем, поговорим. Я смотрю, ты большую добычу взял. Все выкупаю». Пока Ратибор с Павлом обсуждали какие-то проблемы, новиков уже растащили по слушателям и с оханем и аханем слушали их рассказы. Между тем в тереме шел серьезный разговор, касающийся меня. «Так что же, Ратибор, ты опять с еровидом снюхался? Учеников от него берешь?» Эй, посадник, ты сам, рассуди. Вот еск тебе сейчас сам Еровит явится, и попроси-чего, что ты сделаешь? Свят свят, Бож сохрани. Ты же тебе скажешь тоже. Тот То ты и оно, никуда мы не денемся, всё, что он скажет, сделаем. Сам знаешь, что с теми было, кто прочь от него шёл. Вот у меня попросил о внутрюка, которого он в лесу он нашёл, и от смерти неминучий спас в боевом деле подучить. Память потерял болезненный. Кроме крещённого имени Константин, ничего не помнит. Константин, говоришь? Посадник Остров взглянул на Ратибора. "Это где же его крестили? Не в Царграде ли?" "Эту мне Юра ведь не говорил. А парень старательный и учится быстро. Думаю, в твоей дружине лишний не будет. Есть у него хватка, Воинска. Вот это интересно, откуда у него замашки военные?" Задумчиво протянул посадник Очень непонятное дело. И Еровит так просто ничего не делает. А ты заметил, на кого этот Константин похож? Ну, заметил. Так что теперь? Мало ли на кого похоже можно быть. А может, и помстилась нам? Давно ведь мы того князя не видели. Да, ладно. Помстилась так помстилась. Он всё в дружину идёт. Тем более, что ты поручился. Началась моя жизнь в дружине посадника. Мои товарищи по учёбе также были здесь. Не очень понятное отношение ко мне, вскоре после нескольких хороших попоек быстро улучшилось. Тем более, что я вовсю пользовался советом Ратибора и к месту, и не к месту, а сиял себя крестным знамением. Аккуратно ходил в церковь и на исповедь, где на все вопросы папа Василия о грехах только и отвечал: "Грешен, батюшка, грешен". Вчера опять молодуха какая-то приснилась. Такой только прижал, и сон кончился. Да вот с Митяем и Прошкой опять вчера мёда упились». А на его вопросы по поводу Яровида отвечал, что и не помню почти ничего. Только как около меня кто-то ходил. А память так и не возвращается. Пришла весна. Тихо прошёл ледоход по Волхову. И вскоре в наш городок начали приплывать первые купеческие ладьи. Кто с юга, пройдя из Днепра, по Волокам в Ильмень, а кто, наоборот, из Балтийского моря. Со свири также спускались лодки вепсов и карелов, везущие железо, рыбу и пушнину. Купеческие дворы, которые остались целыми после зимнего нападения, уже были оживленными и полными различного людо. А вот те, которые сгорели, срочно восстанавливались плотницкими артелями из Новгорода. И скоро нам стало уже не до питья медов. Множество гостей в граде, много и проблем. Приходилось ходить по харчевням, открывавшимся с приходом купцов, и разнимать не в меру дрозливых конкурентов или просто лихих людей. Осадник внимательно наблюдал за мной. И я как ни старался скрыть свои навыки, но командирство из меня так и перло. И вскоре я при всех своих не очень хороших навыках с оружием стал десятником. Надо сказать, что мои подчиненные быстро просекли, что со мной им гораздо лучше, потому что, как правило, только один мой вид в боевом облачении прекращал начинающиеся разборки. Недавние враги, болезливо косясь на мрачного меня, упирающегося шишаком шлема в потолок, быстро разбегались в разные стороны. Но иногда, наоборот, мой вид вызывал у особо мощных индивидуумов желание подраться. Вот таких мы быстро успокаивали и доставляли в холодную. А эта комната полностью оправдывала своё название, потому что была пристроена рядом с Пассадским ледником. в котором хранились продукты. И пребывание в этой комнатушке очень быстро приводило в себя самые горячие головы. Шло время. От Еравида не было слуха и духа. И я начинал думать, что пора устраиваться в этом мире основательней. Мои боевые навыки росли, опытные дружинники с удовольствием занимались со мной. Но вот большинство из них были слишком мелковаты. Один только Ратибор мог выдержать мои тяжёлые удары учебным оружием. Отношения с посадником были неплохие, и я рассчитывал, что с его поддержкой могу неплохо устроиться в здесьней жизни. Но всё, как всегда, испортила женщина. Дочь посадника стала появляться везде, где только можно, только чтобы увидеть меня. Когда это началось? Мои подчиненные частенько проходились по этому поводу, намекая, что вскоре у меня будет богатый тесть. Но постепенно всем стало не до смеха. И даже Ратибор потихоньку предупредил меня, чтобы я вел себя осторожней. Да я и сам все понимал, зачем посаднику, занимающему немалое положение в Новгороде, в зитьях бездомный бродяга, без гроша за душой, хоть и здоровый, как лось. А Евдокия, между тем, не унималась. И похоже, что Павлу об этом стало известно, потому что он стал косовато поглядывать в мою сторону. Пришлось обратиться к нему и прямо высказать свое мнение о ситуации. «Мол, в зитья не рвусь, свое место знаю, а вот уехать на время куда-нибудь было бы неплохо, ведь, правильно говорят, с глаз долой и с сердца вон». Посадник, довольный таким правильным осознанием моего своего места, быстро договорился с киевским купцом Никандром, чтобы тот взял меня в охрану на обратную дорогу. А задаченному купцу он прямо сообщил причину, по которой просит за меня. Тот долго смеялся и перестал, только увидев, что Павел скоро схватился за меч. Но согласился взять меня без долгих уговоров. Так как я, как знаток опасных мест, волков и всего прочего, ничего собой не представлял, то наняли меня обычным рядовым охранником. Вот только восхищённый моими габаритами купец надбавил мне на одно резану более остальных. Сборы не представляли трудностей, так как всё, что у меня было, я носил с собой. Одежды и доспехи были свои, купленные на деньги, полученные от продажи взятого зимой хабара. Ладья у купца была не очень большая, метров в двенадцать в длину и пять в ширину. Тремные помещения были забиты товарами, купленными во ладьёке. Сам купец ютился в крохотной каюте на корме. Но экипаж и охрана по-простому расположились на палубе, где имелся только навес для укрытия на случай дождя. Насколько я понял, путешествие предстояло не очень опасное. По крайней мере, перед отправкой все мои попутчики были веселы, и никакой тревоги в их лицах не было. Стояло знойное лето, ветра почти не было, поэтому весь экипаж сидел за вёслами, выгребая против течения Волхова. Я тоже взялся за ручку и по-удивлённым взглядами товарищей один выгребал огромным веслом. Уже смеркалось, когда мы остановились на стоянку. А как наш кошевар готовил поесть, наш старший Егор, потрепанный жизнью воин с сарамом на лице, быстро осмотрел место стоянки и распределил очередь в охрану. Мне, как всегда, досталось самое нелюбимое время последняя третьи ночи, когда вечернее тепло уже исчезает, становится зябко и сыро, и хочется забиться в тепло и спать. Я завернулся в войлок и сел на пригорок подальше от потухшего костра. Досидел на нём до рассвета, прислушиваясь к тихому шуму леса и плеску волн. Утром же, с удовольствием первым выпил горячего сбитня, приготовленного проснувшимся кошеваром, и завалился спать. Пока меня не пихнули в бок, садиться за еду. Волхов мы прошли без приключений. Изредка останавливаясь в редких деревнях, рекупить свежей дичи и рыбы. В Эльмине задул гровный северяк, и мы с удовольствием шли под парусом, отдыхая от вёсел. Но в устье Лавате ветра опять стих, и вновь вёсла, и вёсла. Мужики смотрели на меня с уважением, ведь я один крутил весло, которым гребли два человека. Но зато мои старания были отмечены и кашеваром Ильей, который отвешивал мне в деревянную плошку двойную порцию кулеша или рыбы. «Не, Костяй!» — говорил он. «Ты точно из нормандской породы. Правда, я и у них таких здравяков не видал». На Волоках Никандр торговался с мужиками до последней виверицы, хотя все знали точную цену каждого Волока. На мое сказанное вскользь замечание что зря только время теряем, он с усмешкой сказал. Не понимаешь ты ничего. Да если я торговаться не буду, так какой же я гость торговый? Да я сам себя уважать не буду. Опять мы медленно на вёслах поднимались вверх по Западной Двине. И я уже с надеждой ждал, когда мы уж пойдём вниз по Днепру, не трогая этих вёсел отполированных до блеска нашими мозолистыми руками. Вечерами после ужина нас развлекал Егорий своими рассказами о службе в княжеской дружине, о сражениях с печенегами и половцами. Я упрасил его научить меня работе с кистенём, которым он владел как фокусник, и мы по утрам развлекали своих товарищей, скачав в доспехах по мокрой от росы траве и дико крича при удачных ударах. Незаметно прошло плавание по Двине, и вот опять волок И наконец наша ладья плюхнулась с катков в воду Днепра, и теперь уже можно было идти под парусом вниз по течению, а вёслами пользоваться только для манёвров. Я лежал на сухой траве и смотрел в ночное небо будущей независимой Украины. До Киева оставалось 2 дневных перехода. Для звёзд 900 лет было ничто, и глядя туда, можно было подумать, что я лежу в своём времени и в своей молодости, как и тогда громко трещали цикады, звёздный купол неба в разных направлениях чертили сгорающие метеоры. Круглая луна огромным диском нависала надо мной. Сегодня мне попала третья стража, и все мои спутники, завернувшись в потрёпанные половецкие кошмы, крепко спали. Костёр, который я больше не подкидывал хвороста, уже догорал, и только угли светились тосклым багровым отблеском. Неожиданно до меня донеслось еле слышное, сразу оборвавшееся ржание лошади. И почти сразу с темнее ещё леса донёсся запах немытого тела и перепревшей кожи. Адреналин ударил в голову мгновенно. Я был вновь бодр и свеж, Как будто это не меня долю секунду назад клонило в сон. Мне повезло улечься в небольшой ложбинке, как раз по направлению вероятного приближения степняков. Поэтому, тихо повернувшись на живот, я надел ременную петлю кистеня на правую руку и, почти не дыша, ждал. Шорох травы становился все громче, и когда непокрытая, бритая голова степняка показалась из ковыля, Мой кисть с шмокующим звуком ударил его в висок. В ночной тишине этот звук показался мне громче выстрела. Я затаился, но всё было спокойно. Лазутчик, видимо, был один. Когда я подполз к убитому, тот лежал, уткнувшись носом в землю. В момент смерти он обмочился, и я попал коленом в эту лужу. Пыртыхаясь про себя, я быстро охлопал свою жертву, изобрав саблю и увесистый кошелёк, висевший на поясе, пополз к костро. Когда я еле тронул Егория за плечо, то сразу всё понял. Кто? еле слышно спросил он. Не знаю, по виду вроде степники. А вот видишь сабля какая. Мы принялись тихонько будить своих товарищей. Остёрг к этому времени совсем потух, и почти ничего не было видно. Все быстро собирались, и наша ладья уже отходила от берега, когда с высокого берега донеслись вопли и конский топот, и на фоне светлее ещё востока были видны силуэты всадников. Они подоспели к берегу, когда мы были почти на середине Днепра и закрылись щитами от возможного обстрела. Один из полувцев заехал в воду почти по грудь коню и закричал: «Купец, я знаю, кто ты! Между нами кровь моего сына! Теперь, пока я не вырежу вас всех, не успокоюсь! Это я вам говорю! Джурай-хан!» Когда я вопросительно повернул голову в сторону Егоря, тот пренебрежительно махнул рукой. «Не бери в голову, в степи таких ханов на каждом кургане по штуке! А обещают они много всего! Этот еще просто зарезать обещал! А вот что они тут делали!» странно, что-то высоко они под днепро поднялись. Надо будет в Киеве воеводу известить. Днём, когда мы голодные и невыспавшиеся, ход кошли вниз по течению, по берегу, поднимая тучи пыли, раскакал конный отряд. Ага, удовлетворённо сказал Егорий. Не надо его иводу извещать. Уже всё и так знает. И уже громко крикнул. Давай, правь к берегу, кошеварить будем. После обеда все окружили меня и разглядывали мой трофей. Сабля была, конечно, класс. Серо-голубой клинок с разводами, изящные кожаные ножны, рукоятка, обтянутая кожаным шнуром и заканчивающаяся навершием в виде головы льва с открытой пастью, в которой сидел большой сапфир. Никан друуставился на саблю с открытым ртом. "Продай", выдохнул он. Егоре за его спиной усмехнулся и покачал головой. «Нет, не Кандор, ты уж извиняй, но такая добыча не продаётся». Купец попытался набавлять цену, но я был непреклонен. Про кошель с золотыми монетами я вообще благоразумно промолчал. Но эта сабля и золото наводили на нехорошие мысли. Наверняка не у каждого хана с кургана и есть такие драгоценности. Как бы ни пришлось потом расплачиваться за такую удачу. Егорий потом подошёл ко мне. Ох, не знаю, правильно ли тебе посоветовал, а ну, конечно, такая сабля хорошего дома в Киеве стоит вместе с холопами. Но каждый у кого силы есть, захочет её у тебя отнять. Не получится простому вою такой драгоценностью владеть. Так что или прячь её куда, или выводы выходи, тогда и носить будешь. Я поспешил последовать совету Егория и замотал саблю так, что она напоминала грязную палку с болтающимися обрывками кожи. Завтра мы прибывали в Киев, и мне надо было думать, чем заняться и как устраиваться в жизни. Хотя понятно было, что быть мне по-любому воином. Вечером на стоянке мы долго перетирали эту тему с моим старшим, с которым здорово подружились за время пути. Он, видимо, инстинктивно чувствовал во мне опытного вояку, несмотря на мою внешнюю молодость. Слушай, Костя, чего тебе в дружину идти? Я вижу, ты и восом стоятельный. Сейчас у нас торговых гостей из Царграда полно, они любят наших дружинников в охрану брать. Здесь мы всё знаем, им удобно, а там в Царграде наоборот, никого и ничего не знаем. Им тоже удобно перекупить, но труднее. Вот как приедем в Киев, так этим делом и займёмся. Да вот вчера слады встречные крикнули, что князь наш Владимир Монамах силу великую собирает рамеев воевать. И хоть с оградских купцов трогать князь не даст, но они все сейчас домой собираются так, что на охрану и цена вырастет.